читаешь Шекспира худшим из всех возможных образцов драматической формы, Байрон тем не менее тонко его знает и в моменты наибольшей напряжённости Дон Жуана чередует свои стихи с десятками шекспировских цитат. В области построения драм Байрон считает необходимым следовать отнюдь не по пути Шекспира, но только по пути старинного канона. Однако в своей писательской практике Байрон не пошёл ни за Шекспиром, ни за Попом, создавая свои драматические произведения Марино Фольера, Двое Фоскари, Каин небо и земля, Вернер преображённый урод, он наполнил их новым, чисто романтическим содержанием. Обрисовка человеческих характеров у Байрона выходит далеко за пределы классической условности. а местный колорит, то есть точнейшее изучение индивидуальных и неповторимых особенностей эпохи, быта, образа мыслей, свойственного тому времени, когда живут герои, является романтической новизной, совсем не похожей на обезличенность героев трагедий Россина, которых мы всё-таки узнаём переодетых придворных Людовика XIV. Вот что писал Байрон в присловии к Серданапалу: Всякое произведение, в котором отсутствуют три единства, может быть названо поэмой, но не будет драмой. Автору известно, до какой степени непопулярна эта система трёх единств в современной английской литературе. Но так как эта система не изобретена автором, а есть не что иное, как теория, ещё недавно господствовавшая как закон в литературах всего мира, то он удерживает её в том виде, в каком она воцарилась у наиболее культурных народов. Но мы изменили всё это и пожинаем плоды этого изменения. Автор предпочёл правильную драматическую конструкцию, хотя и более слабую, вместо того, чтобы отступить от всяких правил драматического творчества. Если он потерпел неудачу, то вина автора должна быть отнесена на счёт архитекторов, а не на счёт самого искусства. Байрону приписывают ещё одну фразу: Французы с полным правом смеются над тем, что в пьесах Шекспира в первом акте героями являются дети, а в последнем акте старики. Неизвестно, говорил ли Байрон эту фразу, она приводится Медведевым из источник малодостоверный. Одним словом, Байрон стремится достичь того единства места и времени, при котором трагическая завязка должна развязываться, то есть закончиться в 24 часа. Раскопощённая драма получила право гражданства только после смерти Байрона. И лишь за год до смерти Байрона появился так называемый романтический манифест, трактат Стендаля Бейля, названный им нейтральным заголовком "Росин и Шекспир. Этюды о романтизме". Стендаль выступил на защиту романтики и оказался опытным стратегом, разрушив крепость трёх единств.